Глава 5. Неудавшийся замысел. В течение месяца Тарзан был постоянным и очень желанным гостем у прекрасной графини Декут. Нередко он встречался с другими членами маленького избранного кружка, собиравшимся к пятичасовому чаю. Но чаще Ольга находила предлоги, чтобы побыть с Тарзаном с глазу на глаз. Некоторое время Она оставалась под впечатлением инсинуаций Николая, но до того она думала об этом крупном молодом человеке разве только как о друге. Но сила внушения, заключавшаяся в злых словах брата, заставила её задуматься над тем, что так неудержимо влечёт её к этому сероглазому чужестранцу. Она не хотела любить его и не хотела его любви. Она была гораздо моложе мужа и сама, не отдавая себе в том отчёта, тосковала по дружбе с человеком одних с ней лет. Двадцатилетнему трудно делиться сокровенными мыслями с сорокалетним. Тарзан был старше её всего на 2 года. Он мог понять её, она это чувствовала. К тому же он был рыцарем, честным и чистым. Она не боялась его и с самого начала инстинктивно чувствовала, что может доверять ему. В отдалении Рок с лукавым злорадством следил за тем, как подвигается вперёд их сближение. С тех пор, как он узнал, что Тарзану известна его роль русского шпиона, к той ненависти, которую он уже питал к человеку-обезьяне, присоединились опасения, что тот выдаст его. Он только выжидал удобного момента для решительного удара. Он хотел отделаться от Тарзана раз и навсегда, и в то же время с избытком вознаградить себя за унижения и неудачи, которые он терпел из-за него. Тарзан никогда ещё, с того самого момента, как мир и спокойствие джунглей были нарушены появлением покинутой на острове партии профессора Портера, никогда не чувствовал себя настолько хорошо. Ему доставляло удовольствие светское общение с друзьями Ольги, а дружба, завязавшаяся у него с прекрасной графиней, сама по себе была источником неисчерпаемых радостей. Она рассеивала его мрачные мысли и целительным бальзамом прошлась по раненому сердцу. Иной раз его сопровождал к Декут Дерно, давно знавший и Ольгу, и граф. Порой появлялся Декут, но многообразные требования его официального положения и политических дел, большей частью, заставляли его возвращаться домой только поздно вечером. Роков почти не выпускал Тарзана из виду, вожидая тот момент Декут, Когда можно будет неожиданно вызвать Декуда к себе во дворец в ночное время, но ожидания его не оправдывались. Не раз Тарзан провожал графиню из оперы, но неизменно прощался с ней у подъезда к полному неудовольствию её преданного браца. Убедившись, что Тарзана невозможно захлотить в расплох по собственной его неосторожности, Роков и Павлов, соединёнными силами, избрили план, благодаря которому Человек-обезьяна должен был быть скомпрометирован с самыми явными уликами. Несколько дней они неоступно следили за каждым шагом Тарзана и Декут и также внимательно просматривали газеты. Наконец, их старания были вознаграждены. В одной из газет скользь было упомянуто, что на следующий день предстоит банкет для мужчин в германском посольстве. В числе приглашенных значился и Декут. Если он примет участие, он вернётся домой только за полночь. И вечер банкета Павлов занял место на перекрёстке против германского посольства и внимательно всматривался в лица всех подъезжавших. Ему пришлось ждать недолго. Автомобиль Декуда подъехал к дому и, играв, прошёл в подъезд. Этого было достаточно. Павлов поспешил к себе, где ждал его Роков. Подождав до 11 часов с лишним, Павлов позвонил по телефону. Квартира лейтенанта Дерно, спросил он, когда его соединили. Известие для господина Тарзана пусть будет так любезно и подойдёт. Минутное молчание. Господин Тарзан? Да, месье, это Франсуа, слуга графини де Куд. Может быть, месье сделал бедняге Франсуа честь и запомнил его? Да, месье. У меня есть поручение спешное от графини. Она просит вас Тотче же явится к ней. У неё неприятности. Нет, месье. Фонсуа ничего не знает. Могу я передать графине, что месье тотче же приедет? Благодарю вас, месье. Да благословит вас Бог. Павлов повесил трубку и с неприятным смехом обернулся к Рокову. Ему понадобится полчаса, чтобы приехать к ней. Если ты будешь в германском посольстве через 15 минут, Декут может быть дома примерно через 3 1/4 часа. Всё зависит от того, пробудет ли там этот дурак 15 минут после того, как выяснится, что над ним пошутили. Но или я ничего не понимаю, или Ольга не захочет так скоро отпустить его. Вот записка для графа. Живо. Павлов, не теряя времени, явился в германское посольство. В дверях он под рукую записку для графа Декут. очень спешно, позаботясь, чтобы тотчас же была вручена ему лично. И он опустил серебряную монету в руку лакея, который, видимо, ничего не имел против. А затем вернулся домой. Минутой позже Декут, извинившись перед хозяином, вскрыл конверт. Лицом у него побледнело, и руки содрожали, когда он прочел. — Господин граф Декут, некто, желающий спасти честь вашего имени, настоящим предупреждает вас, что в данный момент святость вашего очага подвергается опасности. Известная вам лицо, последние месяцы постоянно посещавшая в ваше отсутствие графиню, находится с ней сейчас. Если вы прямо направитесь в будуар вашей жены, вы найдёте их вместе. Друг. Через 20 минут после того, как Павлов звонил Тарзану, Роков соединился с частной линией Ольги. Его горничная подошла к телефону, стоявшему в будуаре графини. "Но мадам уже легла", сказала девушка в ответ на заявление Рокова, что он хочет говорить с Ольгой.